Глава 10 Среди ночи, часы показывали около двух часов, Тони проснулся от криков. Они проникали через открытое окно, и Тони понял, что кричит тот самый лизард, который гоняет своих ребят. Тони поднялся к кровати и подошел к окну, чтобы закрыть его. Внизу в свете двух прожекторов по плацу маршировали четверо солдат, А сержант Лизард стоял в стороне и изящным голосом отдавал команды. Налево! Направо! четче шаг, четче. Было видно, что солдаты старались как могли, но Лизард не успокаивался. Раз, раз, раз, 2, 3. Раз, раз, раз, 2, 3. — На месте! — Стой! Раз-два! — Что, устали? — Ничего, зато научитесь уважать все статьи устава. А теперь продолжаем. Тони немного постоял, глядя на проштрафившихся солдат, старательно выполнявших строевые приемы, и у него вдруг возникла мысль позаниматься вместе с ними. Отсутствие строевых навыков рано или поздно должно было привести к проблемам. «Ведь он, курсант гарднер без пяти минут кадровый военный!» Быстро одевшись, Тони спустился вниз и, осторожно приблизившись к сержанту, Лизарду отдал честь. «Что? Кто? Почему в такое время?» Увидев незнакомого курсанта, набычился Лизард. «Курсант Гарднер, сэр! Поправляюсь после болезни! Прошу прощения, сэр, но мне необходимо восстановить навыки строевой подготовки!» На едином дыхании выпалил Гтони. Терзаемые лизардом солдаты удивленно переглянулись. Чтобы кто-то по собственной инициативе пришел к лизарду на расправу, такого еще не было. — Так, курсант... — Ладно, курсант, встать в строй! — пробурчал застегнутый врасплох сержант. — Выполнять команды без вопросов. Тони стал в строй вместе со штрафниками целый час занимался строевой подготовкой. Когда время вышло, сержант отпустил солдат и, обращаясь к нему, сказал «Конечно, маршируешь ты, как беременная корова, парень. Но если не будешь лениться, через неделю Лизард сделает из тебя настоящего строевика. Завтра в это же время я буду заниматься воспитанием других ублюдков, так что можешь приходить». — Спасибо, сэр, — поблагодарил Тони и отправился спать. Будильник прозвенел ровно в шесть часов. Мучительно борясь со сном, Тони поднялся с постели и пошел в душевую комнату. Поплескав лицо холодной водой, он надел легкий комбинезон и отправился на первую пробежку. Тони пробежал каких-нибудь 300 метров, когда почувствовал во рту привкус крови и решил возвращаться. Возле плаца он неожиданно встретился с Шиной Познер и Лорой Кейси. Девушки пробежали в трех метрах от Тони, но не узнали его. «Значит, я теперь совсем не похож на себя прежнего», — подумал Тони, и от этой мысли ему стало значительно лучше. Спустя час курсант Гарнер стоял возле учебной панорамы. «О, ты уже здесь?» — сказал, выйдя ему навстречу инструктор-маршал. — Да, сэр. Вы же сказали 8.00. — Понятно. Маршал посмотрел себе под ноги. — А не хочешь того погулять еще один денек или даже несколько? Я поставлю тебе зачет по практике и дело в шляпе. — Но зачем, сэр? Я хочу стать хорошим пилотом, — опешил Тони. — Да? Ну ладно, пошли. У нас как раз есть свободная машина. Следуя за инструктором тем же, что и вчера путем, Тони снова оказался перед муляжом подбитого циклопа и замер. «Ты чего?» — не понял инструктор. «Сэр, этот пилот, где он?» «Какой пилот?» Маршал огляделся по сторонам. «Я имею в виду того, что вчера торчал из люка». «А, ну это же было вчера. Сегодня он внутри машины. Присмотрись. Видишь, торчит его рука». «Но зачем это делать, сэр? Я же говорил тебе, что пилот все время должен быть наготове. Вот такие пустяки не дают тебе расслабиться. Запомни, как только ты входишь под крышу панорамы, ты должен ожидать чего угодно, как в реальном бою, понимаешь?» «Да», — кивнул Тони, переводя дух. «Очень хорошо. Тогда двинулись дальше». Вместе они вышли к тренировочному кругу, на котором еще никого не было. Пять пацификов стояли в стороне, выстроенные в ряд. — Ну, какой тебе нравится? Выбирай! — предложил инструктор, делая щедрый жест. Тони выбрал новенький сверкающий пацифик. — Вот этот, сэр. — Что, он нравится тебе больше других? — Да, сэр. — Ну, тогда вперед! И маршал направился к роботам. Тони пошел следом. Не останавливаясь, инструктор прошел мимо новенького робота и остановился в обшарпанной в потеках рабочей жидкости машины. «Но, сэр, я выбрал другого робота», — начал было Тони. «Выбрал другого, а поведешь этот», — объявил маршал. «Зачем тогда было выбирать?» — неудуменно спросил Тони. «Послушай, Гарднер, ты совершенно не слушаешь, что я тебе говорю». Я же тебя предупредил, что внутри панорамы все как в настоящем бою. Тебя постоянно ожидают всякие неприятности и разочарования. Конечно, пилоту хочется, чтобы неприятельский танк забрался на пригорок и повернулся боком, где потоньше броня, но этот сукин сын-танкист постарается обойти тебя по дну оврага и садануть из пушки в тот момент, когда ты решил пообедать. Понял? «Понял, сэр, ну при чем здесь?» При том, что я повел себя так, как тот самый танкист. Ты уже видел себя в кабине нового Пацифика, а я предложил тебе лезть вот в это помойное ведро. Что ты при этом должен делать, парень?» Тони растерянно пожал плечами. «Ты должен делать все, что угодно, только не удивляться. Ты можешь про себя подумать, этот лысый болван совсем спятил, но при этом совершенно спокойно забираться в эту машину, на которую я показал». Теперь дошло? Да, сэр. Только теперь, признался Тони и начал подниматься в кабину. Он ожидал увидеть разбитые панели и торчащие провода. Однако все в кабине оказалось на своих местах и без видимых повреждений. Вместо настоящего шлема с визирами здесь был учебный обруч с наушниками, подобные тех, что использовались в школе на виртуальных тренажерах. Тони надел наушники и подождал распоряжение инструктора, однако команд не последовало. «Сэр», — подал голос Тони, — «никто ему не ответил. Было непонятно, забрался ли вообще инструктор в нижнюю кабину или нет». Тони подождал еще минуту, а потом вспомнил, о чем ему только что говорил Бобби маршал. «Сейчас снова возникла нештатная ситуация, и он, курсант Гартнер, должен сам принимать решение». Тони протянул руку и уверенно включил пусковой блок. На панелях вспыхнули лампочки. Бортовой компьютер начал прогонять первые тесты. А время шло, но инструктор по-прежнему не давал о себе знать. На мониторе появилась надпись «Перегрев основного насоса». Тони набрал команду, чтобы выяснить, насколько перегрелся насос, но монитор бесстрастно выдал другую надпись «Неисправны температурные датчики». Загудел аварийный зуммер. Тони переключился на резервный насос. Аварийные лампочки погасли. В наушниках прозвучал голос инструктора. — Молодец, парень, двигай, двигай на круг. Тони включил ход, и 50-тонный робот пришел в движение. Сознание того, что он делает первые шаги в своей первой реальной машине, наполняло его восторгом. Робот шел несколько неуклюже. Приходилось все время его подправлять. Несколько раз Пацифик едва не падал на колено. Но инструктор-маршал, Тони это почувствовал, спасал ситуацию, и машина продолжала двигаться по кругу. — Очень хорошо, Гарднер. Теперь усложним задание. Проходить вторую половину будем, не меняя положение корпуса. Держать прицел на муляже танка. Видишь его? — Да, сэр. Ну тогда начинай. Тони снова повел робот по кругу, но теперь он не имел возможности смотреть, куда идет его машина, поскольку должен был держать прицел на муляже танка. Так он проходил половину круга, затем разворачивал корпус вперед и полкруга отдыхал, а потом все повторялось. Курсант Гарднер помнил, что и в школе на виртуальных тренажерах отрабатывалось такое упражнение — Но имелось в виду, что наведением на цель должен заниматься компьютер. Тогда все выглядело проще, да и не было того ощущения, которое Тони испытывал сейчас, сидя в тяжелой железяке на высоте шести метров от земли. «Давай к стоянке, Гарднер», — скомандовал инструктор. И Тони повел машину обратно. Поскольку дополнительных команд не последовало, он осторожно втиснул машину в промежуток между двумя «Пацификами», и медленно развернул ее на месте. «Спускайся!» — прозвучал голос маршала. Тони снял наушники и только теперь обнаружил, что весь взмок. Между лопаток чувствовалась тупая боль. Он спустился вниз, где его встретил улыбающийся Бобби Маршал. «Что-то ты не очень весело выглядишь, парень. Устал?» «Есть немного, сэр», — признался Тони. «Ничего удивительного. Мы с тобой выполнили программу двух дней всего за два с половиной часа. Ну что, отдохнем и снова вперед?» «Да, сэр, я готов». «Ладно, ладно, парень, я пошутил. Через полчаса ты будешь чувствовать себя совершенно разбитым. Так обычно бывает. Так что приходи завтра к восьми часам. Как твои общие впечатления?» Мне понравилось, сэр. Только почему я все делал вручную, не используя компьютер? Компьютер, парень, это только помощник. Иногда умелый, а иногда нет. Да, он может здорово захватывать воздушные цели. Но в основном мы ведем бой на земле. И здесь важнее пилот, а не компьютер. Тебе достаточно одного взгляда, чтобы оценить, какие цели опасны, а какие нет. А для него все железки одинаковы. Он может навести пушку на подбитый полгода назад танк и выпустит в него кучу снарядов. А пилот никогда не допустит такой ошибки. Но, сэр, есть ведь ситуации, когда приходится вести бой одновременно с наземными и воздушными целями. Разве можно тогда обойтись без компьютера? Такие ситуации, конечно, бывают. Но из них есть только один выход — бежать. В бою, который ты описал, боевой робот живет несколько секунд. Бортовой компьютер, парень, это удобное и надежное прицельное устройство. Используй его только таким образом, и он тебя не подведет. Но не стоит позволять ему выбирать тактику боя. Такая политика до добра не доведет.